Утро 9-го дня беды. Подъем не носит эпохального характера. Встаем как-то спокойно, спокойно собираемся. Я немного мандражирую, но вроде как не показываю этого. Впрочем, наверное, актер из меня убогий, потому как Андрей тихонько говорит мне: Это нормально, только не повторяй распространенные ошибки салобонов. Не надо смотреть на себя все время со стороны и думать, а не боюсь ли я, все боятся. Да и в конце концов, тут же почти обстрельный. Он тихо улыбается. Николай собирает нас и дает кротенько вводную. Сегодня будем работать в районе Стрельны. Основная задача – взять под контроль ремзавод бронетанковой техники. Ситуация лично мне непонятна, потому как мне еще тогда и не понравилось, что мы там видели. Странное малолюдство в районе супермаркетов, да и остальное вы сами видели. Возможно, я ошибаюсь, но готовиться лучше к тому, что будет оказано реальное сопротивление. Наши силы – сводной группы сухопутчиков и кронштадтские – Хорошо то, что обещали провести авиаразведку, и вроде бы выполнили это. Более серьезной поддержки с воздуха не будет? С вертолетчиками не связывались? Какими вертолетчиками? А в Вартимяге же полк стоял. Николаевич переводит дух. Плохо он сегодня выглядит, словно свинцовой пылью осыпан. Губы серые, и отеки заметнее, чем раньше. И то, как он дышит, часто и поверхностно, мне и вовсе не нравится. Докладываю. Бывший военный аэродром Касимова, на который в свое время базировался вертолетный полк, является аэродромом, где размещаются самолеты аэроклуба «Звезда» и Федерации парашютного спорта северо-западного региона России. Что там нынче происходит, не знаю, но рассчитывать на вертолетную поддержку не стоит. Жаль. Получается так, что пока противник вырисовывается не слишком мощным, так что может и обойдется? Идем на броне? Вопрос сейчас будет решаться. Николай, сейчас сам ты как решаешь? «Полагаю, что мы отправимся без своего панциря. Есть такое подозрение. Побывать на заводе и ничем не разжиться? Странно, как-то будет. Ладно, давайте собираться». Званцев обещал нам и бронежилетов, и кассок подбросить. «Ну а сами мы должны предусмотреть, что там еще за понадобится». Тут меня стукает в голову. Странно, что раньше не пришло на ум. «Что доктор подскочил?» «Да вот, вспомнил. Нам надо сидушек нарезать из полиуретановых ковриков. Ну так, на резинку, чтобы на заду было. И на броне простатит не получишь, и на снег сесть можно». «Это как?» «Ну режется прямоугольник с пенополиуретана. Сквозь прорези продевается резинка, так, чтобы не давило, а на зайце держалась вся конструкция. Надо куда сесть, получается своя сиделка. Так в мясном бару видел у копарей удобно». «Дело. Видел, такие продавались. Жаль, в нашем мы такой фигнёй не торговали. Глядишь, пригодился бы сейчас. Пока будем на собрании, Серёж, нарежь на группу, и запас тоже пригодится». «Размером не ошибись, а то ходить не сможем», скалит зубы Андрей. «Шути, шути, у кого воспитанник нажрался, да еще с нарушением правил?» Андрейский сайт отводит глаза. «Каких правил?» – влезаю я, чтобы Андрея не очень пинали. «Получается так, что основополагающих – градус не понижать, из разных материалов не смешивать. А этот гусь ухитрился тяпнуть водки, это из пшеницы. Значит, потом протвишка, это из винограда вроде, раздобыла пивком из ячменя отлакировал. Получите, распишитесь». Вот оно, лежащее посылка из вашего мальчика. Обсуждаемый предмет дрыхнет без задних ног и только посвистывает носом. Нам пора с Николаевичем идти на собрание, остальные собираются. Уходя, слышу знакомый звук по антабок на оружие. Глухой грюк от магазинов на столешнице. Не нравится вам ситуация? николаевич некоторое время идет молча. Получается так, что не нравится, но выбирать нечего Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Мутное там что-то чую. Это очень мутно, и получается так, что я раньше с таким не встречался. Не люблю, когда не понимаю ситуацию. Сейчас ни черта не понимаю, честно скажу. Если взвод этих разгильдяев просто перерезали или перестреляли, мне было бы легче. А так есть какая-то гнусность во всем этом, не все так просто. Да, разговаривался что-то старшой. На собрании мешает то, что я все время прокручиваю в голове, что еще надо взять с собой. Такое странное впечатление, что что-то забыл. Возможно, просто из-за внутреннего мандража. Достаю блокнотик, начинаю записывать, что уже готово. Поневоле вспоминаю, как наша отличница Галка также мандражировала перед каждым экзаменом и в конечном итоге спасалась тем, что садилась писать шпаргалки. Но к общему удивлению соседок по комнате в общаге писала их по памяти, не из учебника. Схема получается достаточно простой. Суши, придерживайся окружной дороги. Попрет свободная бронегруппа сухопутчиков. И наши знакомые из Медвежьего стана, из полигона, еще кто-то. Сапер выражает удивление тем, что танки БМП пойдут по автостраде. Они ж гусеницами весь асфальт снесут, а ремонтников теперь не дождешься. Вроде бы сухопутчики обещали этого не делать, ну-ну. Мы со своей стороны высаживаемся со свободной группы морской пехоты из Кронштадта. Всего от крепости идет наша команда, взвод, курков из держинки. До свободной солянки из свободных отнесения службы гарнизонных и комендантских. Место высадки знакомое. Как раз оттуда мы эвакуировали семью семён Семеновича и его дружка. АТП вроде. Там еще фура с чулками и колготками осталась. Точка приложения сил – завод. До этого сухопутный займут супермаркет над Таллинским. Заодно проверят, что там с пропавшим взводом произошло. Николай задает волнующий всех вопрос. Сужу по одобрительной реакции присутствующих. Какая связь между группами и внутри групп Ясно, ему не дает покоя то, что в неминуемой неразберихе, а начальника единого так и нет, к сожалению. Каждый получается сам себе глава, не смогли договориться. Вполне возможно такое дело, как Friendly Fire, а в исполнении танковых пушек и прочих дудок это вовсе нежелательное явление, отвечает Званцев. Поддерживаться будет радиосвязь, называет частоты, все пишут, а я хлопаю ушами. Кроме того, группы обменивались делегатами связи и по возможности обсудили возможные варианты. Также обеспечена связь при помощи ракет. Ракеты при этом используют флотские. У сухопутников такого нет, так что не ошибемся. Кроме того, всем нашим будут выданы повязки из одинаковой ткани, синего цвета. Ткань сама по себе дерьмо лежала, больше ни на что не годно, но цвет получился специфический. Так что сейчас командиры подразделения получат эту рухлить И обязательно должны обеспечить у каждого бойца на левой руке такой лоскут. Как обозначена наша техника... Белые полосы по башне и по корпусу. А с моря поддержка будет? Да, высадку прикроет учебный корабль. И сейчас подготовлен катамаран типа «Зибеля». Он сможет подойти поближе. «Зибель» – это немецкий паром, набитый артиллерией? Так точно. На наш тоже поставили достаточно серьезные системы. Но когда десант удалится от берега, прикрывать будет сложно. Так что с собой тоже будет выдано дополнительно тяжелое вооружение. Крупнокалиберные пулеметы и два АГС. По зомби АГС работают не совсем удачно, но учитывая возможность наличия крупной банды, могут понадобиться. Сейчас при погрузке на катера десант получит дополнительные шлемы и бронежилеты. Убедительная просьба командирам присмотреть, что бойцы не пролюбили имущество. Что с питанием? При удачном раскладе, за счет раскулачивания находящихся там магазинов, если что-то будет наперекосяк, питание обеспечит камбус учебного корабля. Так, вроде все понятно. Пока отцы-командиры обсуждают всякие вопросы по подчиненности и разграничению обязанностей, равно как с полосами вступления и зонами ответственности, прикидывая свои силы и средства. Раз нет единого началия, значит я отвечаю за своих. Правда, курки тоже думаю на нас с надеждой, да и гарнизоны никуда не денутся. А надо спросить, лучше будет, какие силы и средства медицинское обеспечение задействованы. Сухопутчики сами себя обеспечивают, от Кронштадта будет врач и фельдшер и шесть сан инструкторов. Старшим сводной Кронштадтского крепостной группе будет наш врач. Вы у него в подчинении. Возражения есть? Нет возражений. Материальное обеспечение значит с него? Так точно. Отлично. Получаем карты, распечатки с приказами, расписание. Кто на каком судне идет. Таблицу сигналов. По неволе лезет в голову то, что говорил Николаевич насчет бардака. Или порядка в начале операции. Тут пока все образцово. Показательно. Что похоже не должно радовать. Или должно. им не торопясь но и не затягивая. Катера подаются вовремя, также вовремя по плану отваливают. Подгоняем вымазанной грязно-серой краской каски. Вроде не бликует, краска матовая, уже хорошо. Старье, конечно, такие по лесам ржавеют, где бои были, но с другой стороны, если поймать в голову пулю из кедра или корчечину, то каска к месту безусловно будет. Корячимся с тяжеленными бронежилетами. Когда разбираюсь наконец с подгонкой, обнаруживаю, что по мою душу приперся тот мужик, который задавал дурацкий вопрос о прижигании ран каленым железом. Ну, сейчас начнется. И действительно начинается. Не зря моя начальница на отдыхе всегда представлялась бухгалтером. Если узнают окружающие, что лекарь, обязательно нас зададут кучу нелепых вопросиков. Какой же тут отдых? Вот и сейчас мужчина рвется обличить не то, что мою, а общую медицинскую некомпетентность. Нет, я, конечно, понимаю, что есть за что нашу медицину критиковать. Да беда-то в том, что критикуют в основном не по делу. И почему-то вспоминается, как в конце тяжелого дня патриарх Герардович неожиданно заметил севшим отдохнуть в ординаторский коллегам. «А ведь вы окружены мертвецами, сэры!» И когда мы не поняли его посыла, пояснил, «Если мы сейчас откроем свои пузы, то у всех там будет шрам от апендоктомии. Что бы ни говорили о ничтожности медиков и медицины, а ведь совсем недавно это было совершенно смертельным заболеванием, а сейчас мы вот ходим, а могли бы им быть мертвецами!» Но меня нашел стих глупой гордыни, и я как-то неприлично хвастливо заявил, а у меня на пузе нет шрама. На этом мудрый Гердадой спокойно заметил, значит вам повезло. А тем временем вспомнил, что пару раз у меня было тяжелое воспаление легких, и без массивной антибиоктотерапии вряд ли бы я тогда вылечился, и я устыдился. Вот вы давеча говорили о бесперспективности прижигания ран железом. Вот почему у вас у медиков такое отвращение к народной медицине, Это швековая мудрость, а вы самонадеянно свое гнете. Небось скажете, что и чеснок, и лук на раны класть нельзя. Ну давайте, рассказывай, что там делать надо. И расскажу. Вот пусть люди слушают. У меня память отличная. Я четко запомнил, что на сайте писалось. Закладывая свежую рану, зеленую травяную кашицу, мы обеспечиваем ране усиленное дыхание. А это главное для предотвращения инфекции и для стимуляции заживительных процессов. Такой тип лечения невозможен в официальной медицине, она не может обеспечить наличие свежих зеленых трав в течение круглого года. Официальная медицина вообще игнорирует народную медицину, ошельмовывая ее, повезло тому, кто ранен летом. В другое время года можно использовать другие природные антисептики и стимуляторы, которые длительно сохраняются в свежем состоянии, чеснок, лук и алоэ. Очень сильным природным антибиотиком на все случаи жизни является чеснок, При всех острых воспалительных инфекционных процессах чеснок надо есть внутрь, желательно луковицу каждый день. А для местного лечения ран чеснок можно применять еще и в виде чесночной водной настойки. Если рана с самого начала загрязнена, большая по размеру и вообще сразу подозрительно, надо раздавить луковицу чеснока до кашицы и просто ежедневно свежую кашицу класть прямо в рану и старую вымачивать чесночной водой. Также можно использовать и репчатый лук. Репчатый лук пропускается через обычную соковыжималку для апельсинов. И этот не только свежеприготовленный сок употребляется для залития и промывания ран. А получающийся в отходе соковыжимания кашица лука используется для закладки в рану. Например, если рана после хирургической обработки небольшая и легко зашивается, залили рану свежим соком репчатого лука и зашили, сверху положив зеленую массу. Вот так прямо написано, и каждое слово верно. Что вы на это скажете? Скажу, что это бред. Я так и думал. Вы все держите за свои пилюльки, а вот сила природы, вы ее игнорируете и презираете. Вот что конкретно бред. А все, что вы сказали, все бред. Это бы могло подойти для какого-нибудь раннесредневекового трактата. Давайте конкретизируйте. Ох, вы тут не охайте, а шельмовали уважаемого автора, так будьте любезны, отвечайте за свои огульные обвинения. Замечаю, что компаньоны, сидящие рядом, навострили уши. Не получается незаметно скинуть этого умника за борт. Ладно, буду отдуваться. Ну, поехали. Первое. Закладывая в рану кашицу из травы, мы суем туда инфекцию. Растения с поля не нестерильны, потому вместе с ними пойдут и бактерии. Чем, скажем, отвар зверобоя хуже? Разговор о живительности только зеленых растений опровергнут сотни лет назад. Как раз тогда активно собирались травяные сборы. Да, травы собирать надо со строгим соблюдением правил. Также важно правильно провести процесс ферментации и сушки. Но собранные растения отлично работают весь год. Второе. Официальная медицина не отвергает народную медицину. Но выдавать всякую чушь за народную медицину не надо. Почему-то лук-чеснок вами упомянул. Крапива – отличный кровоостанавливающее. Подорожник, зверобой, чистотел, кора дуба, шалфей, золотой уз – Отличные средства. В том числе и раны со ссадинами обрабатывать. Могу продолжать и продолжать, но этого уже хватит. Третье. Вы пробовали сжирать по головке чеснока в один присест? Нет, но я же не был ранен. Ну так вот, я вам точно скажу. Единственное, чего можно добиться, лопая чеснок в таких количествах, это развитие гастрита или обострение язвы. Чушь, тем более проверенная и уточненная именно как чушь, примеров хватает. Каждый год в клинике попадали такие умники. Известное дело. Четвертое. Лук в виде печеного помогает оттоку гноя. На свежую рану класть свежий лук, сделать дополнительный химический ожог поврежденных тканей. Ровно тоже с кашицей от чеснока. Вы эту кашицу все на язык положите и посидите так с часик, потом я на вас гляну. А язык, между прочим, защищен и приспособлен к агрессивной среде. Это не распортое мясо с драными нервами. Пятое. Какую рану предлагает зашивать автор? Что такое хирургическая обработка в его понимании? Хирургическая обработка – это иссечение нежизнеспособных тканей, разможенных в первую очередь. Обычно делается при огнестреле, и после хирургической обработки рану зашивать нельзя. Это еще в Первую мировую установили. На десятках тысяч примеров, во всех фронтах, во всех армиях, после этого в гной утонешь, рану зашивая. Этого хватит? Вы меня не убедили. Ну разумеется, я другого и не ожидал. Впрочем, когда вас ранят, я так и быть напихаю вам в рану тертого чеснока с луком. Поперчить, посолить и поджарить на медленном огне. Облизнувшись плотоядно, говорит Ильяс. Все вам шуточки, а возразить-то по сути и нечего. Оскорбленная невинность в лице поборника народной медицины тем не менее отходит на другой борт, подальше от нашей дикой компании. Ютить, вашу мать! Не выдерживаю я и рассказываю ребятам о пациентке, который кто-то рассказал про контрацептивное действие лимона, и она не мудря запихнулась в влагалище лимон целиком. Потом, вспоминая про лук, И про препараты в музее кафедры судебной медицины. Матка с проросшей в нее излагалище луковицей. Был раньше такой народный метод аборта. Только вот думаю, от него чаще помирали. Вспоминается виденный мной старичок с терминальной стадии рака. Опухоль в распаде. А он до последнего был адептом к и мазал развалившуюся опухоль свежим калом. Знатоки. Убивать надо таких знатоков, папаша его студии Бекер! Как совершенно правильно в подобной ситуации сказал великий гроссмейстер. Фэньшуй им всем в нос, с дыню размером. За содержательной беседой время незаветно пролетело. Катера идут по заливу, держась пробитого во льду канала. Скоро будем на месте, уже скоро. Вовка успевает еще рассказать про то, как он боролся с чирями на заднице во время службы в армии. А у мехводов на срочной такой часто бывает. Грязище, немытость, ГСМ, подзастарелый, застарелый, да плюс авитоминос в придачу луку он, применял не по совету знатоков, как раз сырой. Сидеть после этого недели две не мог. Потому, по его мнению, лучше удалять Чирий, взяв пустую бутылку, носовав туда горячих спичек, а потом приложить горлышко к больному месту, отсасывает момент все. Мне остается только жалобно кряхтеть, слыша о таких варварских обычаях, и вспоминать, что в старой армии у кавалеристов было золотое правило: беречь жопу пуще глаза, потому как кавалерист с чирим на заднице, ровно то же, что пехотин с переломанными ногами.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 Потом один зачем-то включает обычную школьную лазерную указку. Второй его страхует. В домике пусто. После быстрой проверки лестниц нам машут. Можно заходить. Запаленный дыша, вваливаемся в угловую комнату. Все-таки бегать с таким грузом тяжко. Окна берутся под контроль. Мы, несколько человек, не занятых немедленно для наблюдения, и я в том числе, плюхаемся на пол с задницами и переводим дух, опершись спинами на стену. Так, теперь можно перекурить.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 Рвутся при стрельбе из миномета или гранатомета? Ваши штучки? Или они просто бестолковые? Я не понял, вы портачились с боеприпасами, а потом их сплавляли духом? Или это случай брак или криворукости были? Саш уже отдышавшийся из-за Андрея выглядывает. У духов были модернизированные 82 миллиметровые мины, РПГ-26, выстрелы РПГ-7, ВОГи или гухи все в момент выстрела. Гранаты рвались в руках,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 Хоть убей, не могу понять, как может рвануть ВОК во время выстрела. Вот и они не могли понять, мужик весело улыбается. ВОК легко, если под вышибным зарядом кусок ЭДП и бризантная дополнительная веска детонация страшная штука, и не портачили, а модернизировали. Патроны в том числе, тенересом, но его достать было трудно. Одних бумажек кучу напишешь, и вопросы лишние. Сплавляли путем бросания, а -ля потеряли. Были и те, кто продавал, но и покупатели, как правило, второй раз не приходили, а новых гебрана искать. Проще бросил и забыл, только сводки сиди читай, а следы демонтажа на модернизированных изделиях, насколько расставались заметно. Скажем, вы сами, зная такую практику, могли бы увидеть доработанный боеприпас или фабричный? Все зависело от того, кто делал. Во всяком случае, найденные боеприпасы и граники мы не использовали и писали муки, чтобы их использовать нельзя.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 ВОК-25 разбирался до нуля. При сборке резьба клеилась. Если руки не задницы, то только эксперт сказал бы. Ну или неудачная попытка разобрать. ВОК-25 извлекался капсуле вышибного заряда. Сверлил с отверстие под КД. После доработки капсуль заменялся новым. Но это экстрим. Хотя и это делали. У ЗГРМы, а запальной трубки у нас безукоризно дорабатывал командир приданных саперов из Сибири, с виду не отличить, а замедление ноль.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 «Не, я простой. Я не единичный экземпляр. Наштамповала Родина». Тут он лукаво подмигивает. «Вот заведение, где нас натаскивали, то да, непростое было. Хотя самоучек до хера. Но откуда у самоучки не в больших количествах?» Во всем этом нюансы были. И особка как грушу трясла самоучек. Или те, кто в беспредварительной договоренности чудил. Однозначно за сбыт или утрату подтянут. Всем не объяснишь, что боеприпасы ВВ тю-тю. А куда тю-тю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 и на зазирающий военный прокурор в придачу для общения со своими коллегами в избежание расшифровки. И что, духи разве не использовали купленные в других странах боеприпасы? Вроде же со всех сторон поставляли. Вижу, что Сашу заинтересовало всерьез. А вот Андрей жмурец как-то покотовее. Очень похоже на то, что знакомые вещи слышит: На халяву и звездка творог. У меня видеопособие трофейное есть. Так там сплошь и рядом фигурируют наши боеприпасы. Патроны они покупали, а вот все остальное было затруднительно. Тот же Тратил, не у каждого есть. А шайтанки и подавно. Вообще-то они без затей были. Все простенько достаточно. Были у них умельцы, в основном бывшие наши. Но этих отлавливали с повышенным энтузиазмом. Был один выродок, Смирнов В., он же Абу Малик. Бывший специалист спецуры, русский уроженец. Станция на Урской, кажется, до 2003 года был жив, сейчас не знаю. Так что, проблем у них с боезапасом что ли? Начиная с 2000 года появились. Если бы все было окей, не ковыряли бы они снаряда и не плавили тол. На всех желающих не хватало. С патронами проблем у них не было. Так что лучше гранату не трогать. А что с ней может быть не так? Замедление ноль? Ага, или не сработает. Ну это ладно, оставим как оружие последней возможности. Куркуль вы, доктор, жадность она губит. И не говорите. С этими словами отбираю гранату и прячу в пустой кармашек разгрузки. Наблюдаю бронетехнику.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 Так нас через стену найдут без проблем. Вижу, что остальные тоже насторожились. Номера видишь? Николай Шустр разворачивает в сегодня утром бумажки. Вижу, диктуй. Пока колонна шла боком, пацанчик успел сказать номера первого БТР и мотолык. По списку Николаевич, получается, это наша бронеподдержка. Почему без полос? Приданная на связи с совершенно ботанского вида паренек связывается с броней, отвечают сразу. Насчет полос удивляются. Никто о таком не говорил. Ну ясно, бывает, особенно в армии. Когда убеждаемся в том, что это их прям свои, Николай все же настаивает на том, что полосы быть должны. Летеха, командующий этими жестянками, наконец соглашается с тем, что получить от танков борт гостинчик не самое лучшее. За краской посылают к мариманам. В итоге рассаживаемся на броне. стороня липких, подмерзающих на холодрыне полос, все той же шаровой краски. Удивляюсь, а чего не в десантный отсек? А так привычней, отвечает Андрей. Тут нет толп зомби. Что вообще-то удивляет, аморфы увидим, стволов хватит затормозить. Да уж, стволов у нас нынче богато. У снайперов по два. Взяли в дополнение к Светкам еще и охотничий Вовка Калашу еще прихватил какую-то гладкоствольную многозарядную коротышку. Николаич как раз с АКБ, и только мы с Сашей и Надей, как обычно, мотострелки. Только с ПМ в кабуре. А я так еще по совету Андрея и Марго взял. Хотя зачем, не понимаю. Ну да опытный парень, зря не посоветует. Все, тронулись.